На утро, хотя какое утро, было уже около полудня. Мы до самого выхода из гостиницы почти не разговаривали. Из-за того, что я все время просыпался в страхе, что во сне у меня сползет маска, из-за снов, будь-то я куда-то должен ехать, будь по дороге потерял билет, усталость сковала переносицу, точно туда всадили кол. Благодаря маске я смог, как и ты, не допустить на лицо усталость и стыд. Но по вине той же маски я не мог ни умыться, ни побриться. Маска, оставшаяся неизменной, туго стянула отекшее за ночь лицо. Выросшая щетина, наткнувшись на препятствие, маску загнулась и начала врастать в кожу. Состояние ужасное. В общем, маска тоже жалкая штука. Хотелось побыстрее расстаться с тобой и вернуться в убежище. Когда, закурив последнюю сигарету, мое настоящее лицо, вынужденное все это время играть невыгодную роль, заговорила о том, что могло вызывать у тебя муки совести, ты вдруг нерешительно протянула мне синевато-зеленую пуговицу, и я невольно вздрогнул. Это была не поднятая мной пуговица, а другая, с которой ты возилась тогда, еще полмесяца назад. В то время меня раздражало твое увлечение, но, увидев эту пуговицу снова, я, кажется, понял тебя. Тонкие серебряные нити, точно вдавленные иглой, переплетались в волшебном беспорядке, прочерчивали толстую основу из лака. Казалось, в ней застыл твой безмолвный крик. Пуговица показалась мне приблудной кошкой, которую от всей души любит и лелеет старая одинокая женщина. Наивно, Может быть. Но стоило мне подумать, что это страстный протест против него, ни разу даже не вспомнившего о твоих пуговицах. И поступок твой сразу же показался мне – хорошо продуманным. Я собирался обвинять тебя, но вместо этого обвинённым оказался сам. В общем, я научился мастерски сносить поражение. Кто, интересно, сказал, глупость, будто женщиной можно завладеть? Улица вся блестела на свету точно хромированная. Реальным был только оставшийся в носу запах твоего пота. Наскоро приведя в порядок лицо, я свалился на кровати проснулся только на рассвете. Оказалось, что я проспал почти 17 часов. Лицо горело, точно по нему прошлись рашпилем. Открыв окно и глядя на медленно светлеющее голубизной небо, я начал прикладывать к лицу влажное полотенце. Постепенно небо стало приобретать цвет пуговицы, которую ты мне дала, а потом цвет вспененного винтом моря, уходящего за кормой. Меня охватила тоска. До боли, вцепившись руками в грудь, я невольно завыл что за бесплодная чистота. В этой синеве жизнь невозможна. Как хорошо бы задушить вчера и позавчера, чтобы они исчезли. Если проанализировать мой план только с точки зрения формы, то нельзя сказать, что он не принес никакого успеха. Но кто собрал с него урожай и какой? Если и был человек, собравший урожай, то им оказалась ты одна. Без стеснения и сыгравшая роль уличной женщины и как огромная осязаемая тень, пробравшаяся сквозь маску. Но сейчас здесь осталось лишь синего неба и боль лица. Маска, которая должна была стать победителем, выглядела на столе нелепо, как непристойная картинка, после того, как желание удовлетворено. Может использовать ее как мишень для упражнений в стрельбе из духового пистолета, а потом разорвать на мелкие клочки – будто ничего не было. Но в это время синева побледнела, улица начала обретать свое дневное лицо, и тогда мое малодушное нытье отвалилось, как старая болячка, я был снова безжалостно возвращен к неизбежной действительности, скопищу пиявок. Пусть маска больше не сможет дать мне сны, похожие на праздничный фейерверк, но еще хуже — отказаться от маски и заживо похоронить себя в каменном мешке без единого окна. После вчерашнего я еще колебался, но если бы мне удалось точно найти в нашем треугольнике центр тяжести, то, пожалуй, не было бы уж так невозможно, ловко удерживая равновесие, использовать маску. Какими бы бурными ни были мои временные эмоции, любой план требует некоторого срока для доработки, это несомненно».